Часть 6. Эпиграф. Родилась счастливой, умерла отважной. Мао Цзэдун. Конец эпиграфа. Глава 1. сантин почти без отдыха шла со вчерашнего вечера. Усталость свинцом наливала даже ее привычных походом ноги. Маленькие ноги китайской девушки-бойца, еще дьяволенком, проделавшей весь легендарный поход частей 8 армии в японский тыл в начале освободительной войны.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 возглавляемые генералами Пэндэхуаем и Холуном, вели широкие операции против чанкальшивских войск в северо-западных провинциях шанси Ганьсу, Суюань и Нинься. Ноа ну, шаг за шагом заставляла гаминдановцев отступать, теряя живую силу и огромную боевую технику, привезенную американцами. Гаминдановское командование возлагало большие надежды на группу войск генералов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 Под ее ударами Чанкайши потерял около 6 миллионов человек. Трофеи Нуай исчислялись в 40 тысяч артиллерийских орудий, 250 тысяч пулеметов, 2 миллиона винтовок, около тысячи танков и 100 самолетов. Довооруженные этой техникой армии народа стремились к последним рубежам освободительной войны, к берегам океана. В эти критические для американо-гаминьдановской авантюры дни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 право распоряжаться приглянувшимся ему мелким политическим жуком Гарри Фрумэном. Маккарчер не был так наивен, чтобы воображать, будто, продвинув Гарри до президентского кресла, Ванденгейм перестал быть его фактическим хозяином. Маккарчер хорошо помнил времена, когда Джон Ванденгейм не без робости входил в вагон покойного Рузвельта, и когда он сам, генерал Маккарчер, несколько свысока глядел на этого грубого крикуна,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 и снова все было тихо вокруг, черно и тихо. Сантин все шла, когда ветер тянул с запада к теплому аромату полей, примешивая струя свежего воздуха с хуанхе По расчетам Сантин, было уже недалеко до Сюйгоу. Там предстояло самое трудное — переправа через Фыньхэ. Гомендановский патруль у парома, кроме денег, наверняка потребует и документы. Хотя товарищи, отправлявшие Сантин, и уверяли,